Глава 5. Первый блин ему не спалось. Сначала он думал, что заснуть мешают мысли об услышанном. Все-таки не каждый день тебе предлагают пересечь границу параллельного мира, тем более сказочного. Потом понял, что ошибается: не спалось из-за неясной тревоги, ощущения близкой опасности. Но не только для собственной жизни. Дело, за которое они решили взяться, не прогулочка, не пикник. Наверняка существует кто-то, кому не понравится вмешательство в его черные планы. Но если это так, а по-другому не получается, значит, Кате грозит опасность. И эта опасность тем больше, чем меньше о ней догадывается сама Калинина. После таких мыслей спать стало вообще невозможно. Он вскочил, натянул шорты и, чтобы не разбудить родителей и не нарваться на лишние вопросы, выбрался на улицу через окно. Дорога к стоявшему особняком дому Калининых шла через небольшой лесок. Часто проделывая этот путь в темноте, он привык не рисовать в воображении страшилок при виде выступающих из темноты стволов деревьев и клубящегося утреннего тумана. Через несколько минут... Он уже был у Катиного дома. Свет не горел ни в одном окне. Конечно, в такое время не спят только злоумышленники и влюбленные. Подумав о последнем варианте, он, несмотря на беспокойство, счастливо улыбнулся. Ну и пусть Катя не знает, что именно я дарю ей цветы. Это не важно. Главное, что есть она, такая красивая, умная, добрая. С этой мыслью он сорвал несколько цветков Иван-чая, так, кстати, выросших рядом с тропинкой. Собрал в букет. Ночь прохладная, влажная, не завянут. Теперь надо тихонько подойти к подоконнику и аккуратно заглянуть в окно, чтобы убедиться, что Катя на месте, и с ней ничего не случилось. Это не совсем честно — смотреть на спящую девчонку, но оставить ее в опасности. Разве это честнее? Он прокрался к дому, встал на цыпочки, подтянулся и замер. На подоконнике лежало яблоко. Наливное. Неожиданно всплывшее в голове слово ему не понравилось. С чего вдруг этот фрукт оказался здесь как раз сегодня? Да еще и такой крупный, безупречный. Сейчас же совершенно не сезон, «Нет, конечно, в райцентре и в супермаркетах круглый год, чего только нет. А вот в Ромашкина, «Ведь было в сказках что-то подобное». «Точно. Свет мой зеркальце, скажи». Сказала, и соперница царицы тут же получила отравленное яблоко. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. То ли во втором, то ли в третьем классе задавали. Не испытывая сомнений и не задаваясь лишними вопросами, Он сорвал большой лист лопуха и, пользуясь им как кухонной прихваткой, снял яблоко с подоконника. Хотел зашвырнуть подальше в кусты, потом догадался, что и там оно может кому-то навредить. «Поклади на место!» — сказала яблоко. Он вздрогнул. Затем тихонько, чтобы не разбудить Катю, поправил. «Не поклади, а положи, не уч. «Мне больше нравится с корнем клад». Не обиделась на замечание яблока. Корень ложь настораживает и намекает на вранье, или, говоря иначе, ложь, а я в этом не заинтересована. Клад, куда лучше? Сокровищами попахивает. Пока попахивает не сокровищами, а подлостью. Кстати, о чем ты говоришь? Он повертел наглый фрукт в руке. Не скажу! уперлось яблоко, а то ты мне глотку заткнешь. Я тебе ее и так заткну, пробормотал он. Только ты, нечисть поганая, сначала мне скажешь, кто тебя положил на подоконник. Не скажу, яблоки своих не выдают. Да что ты, вот такой кодекс яблочной чести. А огрызки пытать будешь. Учти, я ору громко. Не успеешь. Он бросил яблоко в траву и, подбадривая себя мыслью, это не живое существо, это продукт тёмной магии, небезопаски растоптал ногами. Было яблоко, стало яблочное пюре. Натуральная, без ГМО и консервантов, только ядовитая. «Спи, Катя, ты в безопасности!» Шепнул одними губами, положил на подоконник букет и тоже пошел спать. У Кати собрались в восемь. К этому моменту она успела, ахнув от удовольствия, поставить в вазочку букет Иван-чая и полить пару грядок. Поливала впрок, чтобы за предполагаемые три дня ничего не засохло. Родители, послушав накануне про реку памяти, ушли спокойные. Для них дочь в походе. На столе уже лежали четыре горстки сушёной земляники. «Послушай, Калинина, а ты нас этой штукой не траванёшь!» Ник ткнул пальцем в ягоды. «До сих пор никто не отравился. Попробуй, может, будешь первым», — отшутилась Катя. Чувствовала себя она пристранно. С одной стороны... Век бы не видеть ни подлую Настю, ни Марка. Отношение к нему пока было непонятным. А с другой, без них помочь сияне невозможно. Поэтому Катя старательно держала себя в руках. Иногда получалось. А еще этот утренний букет подложить его мог кто угодно, мало ли в школе мальчиков. Естественно, Ника из кандидатов Катя исключила сразу: Головины, цветы! Ник, изожженные костры! Нет, на эту роль он никак не тянул. Кстати, Марк тоже, особенно после злополучной записки. Неразрешимость загадки добавляла интриги, но никак не настроение. Ник тем временем взял ягодку, по собачьи обнюхал, лизнул. «Да ешь уже, клоун», — натянуто выдавила Настя. За ночь обида на Катю не прошла, только переместилась глубже. Ник сгреб сразу все ягоды и забросил их в рот. А вкусно, однако. Заметьте, я до сих пор жив и не обзавелся рогами, копытами или каким-нибудь хвостом. «Не волнуйся, Головин, у ягод отложенное действие. К завтрашнему дню будут тебе все перечисленные атрибуты», проворчал Марк и тоже съел ягоды. «Катя, а что я должен при этом почувствовать?» «Понятия не имею. Я тоже первый раз. Ими мама часто пользуется». «А почему нет земляники для Карины?» — спросила Настя. «Мне не надо. И Мари тоже. Мы ведь и так оттуда», — тихонько ответила Карина. «Кстати, а где Мари?» — спохватилась Катя. «Она придет прямо к порталу. Говорит, не надо создавать толпу, чтобы не привлекать внимание». «Ага, правильно». Катя съела свою порцию ягод и, глубоко вздохнув, скомандовала отход. След в след, стараясь не шуметь, Группа спасателей исчезла за зеленой лесной завесой. Шли осторожно, оглядываясь. Не надо, чтобы лишние глаза видели их рядом с границей. Кать, а как ты узнаешь, где этот портал? Нет ни четкой полосы, ни меток, ни колючей проволоки, шепотом спросил Ник. Так я с рождения по лесу хожу. Знаешь, сколько раз видела, откуда нарушители появляются? Ночью с закрытыми глазами отыщу. так тихо ответила Катя. Смотрите! — воскликнула замыкающая колонну Настя. «Кошка! Ничего себе размерчик! Не меньше рыси! Издаётся мне, мы ее уже где-то видели!» «Катя, ты как насчет такой компании?» — поинтересовался Ник. «Может, шугнуть?» «Ой, прогони ее поскорее!» — взвизгнула Карина. Кошка, словно поняв, что говорят о ней, начала отставать. «Ты что, кошек боишься?» Ник ускорил шаг, догнал Карину, Пошел рядом. Теперь ты под надежной защитой лучшего в мире борца с кошками. Карина благодарно улыбнулась. Через несколько минут Катя остановилась. Мы на месте. Уже? — удивился Марк. Не думал, что граница так близко. А где же ей быть? Простая логика, великий. Если бы она находилась далеко, тогда бы и дом наш стоял не рядом с Ромашкина. Услышав разговоры, на поляну из-за густого куста калины вышла невысокая белокурая девушка. На ней был самый обычный сарафан из ромашкинского магазина, но Катя наметанным взглядом сразу определила нездешнее происхождение незнакомки. Присмотревшись, она узнала Мари. «А я тебя помню. Здравствуй!» поприветствовала девушку Катя. «Я так рада нашей встрече!» — воскликнула Мари. «Мы с моей госпожой не раз вспоминали то замечательное время, когда гостили в твоем доме. Это были счастливые дни. Теперь же Фиолета обращается к тебе за помощью. Но сначала познакомь меня со своими спутниками. Ну, Карину ты знаешь, мальчики, Марк и Ник, еще Настя». «Спасибо, что вы поверили Карине и пришли», Мари поклонилась. Затем снова посмотрела на Катю. Может, ты хочешь меня о чем-нибудь спросить, пока мы не перешли на ту сторону? Катя задумалась почему-то до этого момента ее совершенно не заботило, каким будет путь от границы до дворца Фиолеты и сияны. Про постоянную темноту она знала, а остальное ведь это мир, сказок и фантазий. В нем много такого, о чем не получится просто так взять и догадаться. Со змеем на чем она уже встречалась. С Соловьём-разбойником знакомо, Но наверняка где-то есть и Кощей Бессмертный, и Небезопасный Черномор из Руслана и Людмилы, и толпы всяких ведьм, кикимор и русалок. А ну как вся эта темная свора набросится на беззащитных школьников. И что тогда? Даже представить жутко. Поежившись, Катя ответила. «Мари, я могу предположить множество опасностей, но заранее к ним все равно не подготовиться» поэтому, как любит говорить моя мама, будем решать проблемы по мере их поступления». Она оглядела своих спутников. «Я должна еще раз спросить, готовы ли вы рискнуть? Если вернетесь домой, никто из нас не будет думать о вас плохо. Я, по крайней мере, точно». «По-моему, наше повествование потихоньку превращается в боевик. Ну и пусть. Это для жизни боевик — совершенно лишняя тема, а в книжке он не помешает. Как там Влада Веревкина написала?» «Полосатая жизнь, зебра дикая». «Ага, ври больше, не будет она», — проворчала себе поднос Настя. Громко прозвучало другое. «Я к сиянию иду однозначно. Пусть слабаки возвращаются». «Слабаки? Это ты про кого?» — вспыхнул Ник. «Кроме Кати и Карины, с которыми и так все ясно. Нас двое, я и Марк. Но, как ты могла заметить, мы не девчонки. Значит, и не слабаки. Мы идем, верно, велики если в портал протиснусь», — буркнул Марк, вспомнив обидный Катин стишок. «Не понял?» — удивился Ник. «И хорошо. Иду я, иду». «Я первая», — предупредила Мари. «Начинается. Головин ведь достаточно четко сформулировал, что мы не девчонки, а значит, просто не имеем права идти вторыми. Как вы не понимаете?» — возмутился Марк. «Устами младенца глаголит истина», — поддакнул Ник. Сам-то младенец. Не ссорьтесь, мальчики. Мари молитвенно сложила ладони. Если бы опасность грозила нам здесь, вы бы разумеется встретили ее первыми. Но законы той стороны известны только мне и Карине. Любой из вас в чужих краях может растеряться и сделать что-нибудь не так. А нам ошибаться нельзя. Ладно, пусть будет, как ты сказала. Согласился Марк. Мари благодарно кивнула, потом внимательно осмотрелась. Вот он, куст жасмина и две березы. Идите за мной. Она сделала два шага. Воздух вокруг нее заструился, заколыхался, и Мари исчезла. Ой! Настя вздрогнула. Мамочки! И вправду! Потише ты! осадила ее Катя. Нам тут толпа посторонних ни к чему, а на твои вопли вся округа сбежится. Сказала бы я тебе про вопли! огрызнулась Настя. «Так скажи, скажи!» «Ай, да ну тебя!» Удивленно глядя на ссорящихся подруг, Ник шагнул к порталу. «Ну, теперь уж точно моя очередь. Буду вас там встречать и охранять». «Хорошо». Катя демонстративно отвернулась от Насти. Красная, взъерошенная. «Иди первым. Потом Малинина, Карина, я и Марк, замыкающим». Ник подошел вплотную ко входу в сопредельный мир, И тоже исчез. На мгновение. Вдруг прямо из воздуха показалась его голова. «А здесь нормальненько. Можете спокойно переправляться». Голова скрылась. Я пошла. Дерчи. Настя сделала решительный шаг, но споткнулась о сук и, сломав пару веток, грохнулась по ту сторону от портала. Не поняла. «А где? А почему?» «Может, дверь закрылась?» Предположила не менее изумленная Катя. Какая-нибудь нестабильность перехода, как в телефоне отсутствие сети. Кто их знает, эти параллельные миры? Из портала вновь выглянул ник. Эй, люди, у вас все в порядке? Чего не идете, мы ждем. У нас не получается, с досадой принялась объяснять Катя. Настя пошла и пошла, будто бы и не было никакого входа. Вообще никакого. Странно. Давайте я выйду и снова попробую. «Может, вы что-то не так делаете?» «А ты вроде как опытный», — поддела Настя, расстроенная неудачей. «А то я, Малинина, теперь профи. Могу мастер-классы давать». Ник появился целиком, затем шагнул обратно, высоко, словно через порог задирая ноги, и исчез. «А уголовина получается», — задумчиво произнес Марк. «Интересно, может, эта штука только девчонок не пропускает?» «Дайте-ка я». Он отстранил Карину, и повторил движение Ника. Все замерли. Но портал не открылся. Через мгновение Марк оказался точнёхонько рядом с Настей. Офигушки, я тоже порталу не понравился. Наверное, Головин избранный, Супермен. «Карина, попробуй ты», — сказала Катя, пошла за нею след вслед и... оказалась рядом с Марком и Настей. Карина при этом исчезла. Интересненько получается. Катя растерянно поглядела на оставшихся: Из всех нас только головин прошел. Пока наши герои обсуждают неудачу, я успею кое-что сказать. Когда Катя с товарищами друг за другом оказывались не там, где им было нужно, пришедшая за ними кошка, прикрытая травой и тенью от небольшого куста, довольно фыркала. Потом облизала лапу, пристроила на нее голову и прикрыла глаза, оставив лишь небольшую щелочку для наблюдения. Естественно, если бы Катя не была занята важными делами, она обратила бы внимание на кошку, но... «Может, нам не те ягоды попались?» — предположила Настя. «Нет, я из одной банки доставала». «Ну, какая-то хитрость тут все равно есть. Нутром чую». Марк подошел ко входу в портал и занял исходную позицию. «Только вы это, не смейтесь. Надо по-всякому попробовать». Он встал на четвереньки и решительно двинул вперед. «Ушами подгребай, точно получится», — фыркнула Настя. «Ты чего, Малинина?» — возмутилась Катя. «Он правильно все делает. Да и вообще что-то делает, в отличие от нас». Марк меж тем боднул плоскость портала и оказался у ног замерзших в надежде девочек. «Экзотика передвижения не спасла ситуацию», — задумчиво изрекла Катя. «Кстати». Технически действия были верными. В сказках, чтобы где-то оказаться или во что-то превратиться, всегда устраиваются разные такие штучки. Три раза дунуть, два раза плюнуть, хлопнуть, топнуть, обернуться вокруг себя и так далее и тому подобное. Так почему бы и не на четвереньках? «Да, задачка», — сконфуженно пробормотал Марк. «Ты молодец. Вставай. Пора подключать голову, расколени не помогли». Сказав это, Катя посмотрела на вернувшуюся Карину. «Слушай, а нельзя там у вас, у кого-нибудь проконсультироваться? Что за дела такие? Никого знакомого поблизости с границы нет?» «Я никого не знаю. Сейчас у Марии спрошу». Карина подошла к порталу и просунула в него голову. Голова исчезла. «Всадник без головы два», — усмехнулся Марк. «Представляю, что будет, если какой-нибудь грибник сейчас увидит...» кусок нашей Карины. «Этого еще не хватало. Не каркай!» шикнула на него Катя. На последней фразе из портала высунулась верхняя часть Карининого тела. «Я не каркаю. С чего ты решила, что я каркаю?» возмутилась она, и вдруг раскатистоязычно выдала. «Кар! Карина!» прикрикнула на нее возникшая на поляне Мари. Вслед за Мари появился и Ник. «Вовремя вернулись!» обрадовалась Катя. Пора решать, что делать дальше, потому что... Она не договорила. Громкий баритон перекрыл ее приглушенный голос. Ага, а ты что здесь делаешь?